«И вот еще, что от тебя нужно было Дариону», — добавил через несколько секунд Киран, потому что на предыдущее его заявление я не отреагировала. «Слишком долго никто не давал за мою жизнь и ломанного аллерийского гроша, когда я пыталась выжить в сером квартале». «Арден Дарион — лидер второй четверки, пояснил мне Лайен. «Они наступают нам на пятки и дышат в затылок, хотя считают, что они сильнее нас». «Наверное, хотел выпытать у нее наши тайны», — мрачным голосом произнес Райден. «А ваша тайна в том, что вы высокомерные снобы?» — вежливо поинтересовалась я. Неожиданно поймала себя на мысли, что мне нравится немного их подначивать. Но куда больше мне нравилось злить нашего капитана. В такие моменты его глаза становились тёмно-синими, словно грозовое море, а наружу из него лезла драконья сущность. Но при этом я понимала, что Киран Велгард не причинит мне вреда. Наоборот, будет защищать и оберегать меня. Потому что они хотят победить в состязаниях, И похоже, если до некого турнира «Десяти островов» доживет весь состав, то это пойдет им только в плюс. То есть в этом плане я очень даже неплохо устроилась. Зря я сгоряча решила, что мне не повезло. Как раз наоборот, потому что я оказалась под защитой Кирана и Близнецов. И чувствовала себя именно так, под защитой и неплохо устроившись, когда доев кашу и допив кофе, я отправилась вместе со своей четверкой на занятия по истории. Но перед этим Лайн отнес мою посуду к стойке, на что все окружающие посмотрели на него с изумлением в глазах. Заодно они глазели и на меня, окружённую тремя здоровенными драконами. На это Киран и Близнецы отвечали всем мрачными взглядами, а ещё они открывали передо мной двери. Наверное, считали, что меня этими дверьми пришибёт, и я не переживу первый учебный день, и их четвёрка в очередной раз понесёт безвременную утрату. Так что было нужно дарину Негромко повторил свой вопрос капитан, когда близнецы немного отвлеклись. Мы шли по просторным коридорам главного корпуса, и я радовалась тому, что мне даже не нужно искать нужный кабинет. Тут мимо нас и проследовала девица с… внушительными достоинствами, которые были подчеркнуты довольно откровенным нарядом, и братья немного выпали из реальности. «Это наше с лордом Дарионом личное дело», — сказала я Кирану. «Но ты не беспокойся, страшную тайну вашей четверки о том, что вы высокомерные снобы, я унесу с собой в могилу». «Похоже, я сам тебя в ней закопаю», — рявкнул Киран. Братья повернулись и пожали плечами, словно то, что капитан на мне сорвался, было само собой разумеющимся. «Вчера вечером Арден Дарион принёс мне зачарованные цветы», — немного подумав, призналась я. А потом подошел в столовой и спросил, насколько сильно мне понравился его подарок. Как же приятно наблюдать за сменой выражения лица капитана. «А ты случайно не врешь, слабое звено?» «Нет, я не вру, высокомерный дракон», — сообщила ему в ответ. Что же касается лорда Дариона, то я сказала, что была в полном восторге от такого подарка. Не часто удаётся повторить нейтрализацию чар четвертой степени еще до начала учебного года. Ведь обычно летом я занимаюсь совсем другим. «Чем именно?» — тотчас поинтересовался капитан. «Ничем», — пожала плечами. «Моя жизнь тебя не касается, Киран Велгард, как твоя меня». Он склонил голову. «Согласен, не касается. Значит, зачарованный букет. Зачем?» «Не знаю», — спроси у Дарёна. «Спрошу», — согласился он. «А теперь скажи мне, что именно ты сделала...» «С цветами Дарёна?» «Нет, с моим порталом», — пожала плечами. «То, что обычно делаю с порталами высокомерных драконов, когда они не прикрывают свой уход из стана врага». На лице капитана заиграли желваки. «А можно без колкостей? Просто ответь на мой вопрос». «Можно ответить и без колкостей», — согласилась я. «Но сперва тебе придется это заслужить. Для начала перестань называть меня «человечкой» и «слабым звеном». «Это еще почему?» «Потому что «человечка» для жителей Аллирии звучит унизительно. Что касается «слабого звена», это ты оставил портальное заклинание как на ладони, не позаботившись о своей защите. И все, что мне оставалось сделать, это... «Ты ничего не могла сделать», — возразил мне Киран. потому что это как минимум шестая а то и седьмая степень поддающаяся только тем кто изучает высшую магию причем драконью не людскую которая намного слабее нашей только не говори мне хорошо не буду и замолчала то есть не скажешь через какое-то время поинтересовался он мы как раз дошли до дверей аудитории где стали появляться и остальные наши однокурсники смотрели на меня недоуменно а затем принялись кидать на кирана сочувствующие взгляды жалели и его и его четверку «Здесь не хватает только лопат, священнослужителя для отпеваний и могильного камня», – пробормотала я. «Кажется, и вашу четверку, и ваше место в турнире все уже похоронили». «Если что, это и твоя четверка, процедил Киран. «И твое место в турнире. Не забывай об этом, человечка». На это я хотела сказать, что он сам выбрал путь колкостей, но тут дверь в аудиторию распахнулась, и нас всех позвали внутрь. Заодно я отвлеклась от спора с капитаном и принялась рассматривать своих однокурсников. Получалось, их было 23, то есть, если со мной, то вместе нас оказалось 24. А сосчитать вышло довольно просто. Все держались четверками, и их было ровно шесть. Рядом с Арденом Дарьуном, который не спускал с меня глаз, стояло еще двое парней, и одна манерная золотоволосая девица в синем платье, то и дело глядевшая на капитана, а затем с недоумением на меня. Наверное, увидела, как он подходил ко мне в столовой, а теперь рассматривал у входа в аудиторию и не могла понять причины его интереса. Вот и я тоже не понимала. Конечно, парни в Астейре обращали на меня внимание, называли красивой и поражались необычному цвету моих глаз. Но не до такой же степени, чтобы драконий лорд дарил мне зачарованные букеты. Возможно, Арден Дарион и в самом деле считал меня слабым звеном, нейтрализовав, которое его четверка получит преимущество над Кираном и Близнецами. Ну, или надеялся выпытать у меня их самый страшный секрет. От этой мысли я усмехнулась. а затем спокойно посмотрела в глаза Ардену, на что девица нахмурилась, вздернула точёный носик и, собственнически подхватила того за локоть. «А вот, собственно говоря, и весь расклад», — пробормотала я, вспомнив, что у Ардена Дариона имелась невеста. «Какая именно по счету, не суть важна, потому что делиться та с кем-либо своим драконом не собиралась. Поэтому я отвернулась и немного посмотрела на мрачную Адору, одетую в яркие шелка, которая о чем то шепталась со своими подругами». Кажется, у них была девичья четверка. Так и есть. А командовала ей высокая, с горделивой осанкой и с приятным лицом темноволосая драконица. Она окинула меня внимательным взглядом, затем повернулась к Адоре и сказала той что-то явно успокаивающее. Подозреваю, ошибочно успокаивающее. Я бы на ее месте, а ведь она капитан, не делала столь поспешных выводов. На остальные четверки я тоже посмотрела. Мысленно пожала плечами. Драконы как драконы. Устроили давку в дверях, причем нарочно. Наверное, хотели меня затереть, но Киран встал на мою защиту, сказав остальным что-то неласковое. Кажется, если кто-то меня тронет, то будет иметь дело лично с ним, и он никого не пощадит. Затем близнецы сделали для меня арку, оттеснив однокурсников, давая мне возможность спокойно попасть в аудиторию. «Проходи, слабое звено!» — буркнул мне на ухо капитан. «Затем иди в третий ряд к окну. Будешь сидеть со мной, иначе до завтра ты не доживешь. На это я улыбнулась, потому что лицо у него было такое, словно он познал все грани страдания и унижения, стоя в дверях и охраняя человечку, чтобы ту не затоптали драконы. На миг мне стало его жаль, но длилось это лишь считанные доли секунды. «Спасибо тебе, о мой защитник!» — заявила я во всеуслышание. «Да, пусть все услышат, мне не жаль». Зато как же приятно было наблюдать, что у Кирана Велгорода случился очередной приступ то ли зубной боли, то ли зубного скрежета. «Шевели ногами!» – бросил он, и я все таки исполнила приказание своего капитана. Принялась шевелить ногами и уже скоро заняла место за партой, на которую он указал. Осмотрелась. Аудитория во многом была похожа на наши в вастейри, выстроенные полукругом с тремя ярусами, на которых стояли парты. За ними сидели подвое, а боевые четверки традиционно держались вместе. Наши места оказались в верхнем правом углу, тогда как Ардендарион и его команда заняли верхний левый. Девичья четверка уселась в среднем ряду на первых партах. Затем они дружно открыли тетради и достали учебники, которые, конечно же, я не успела получить. Даже не знала, что уже можно. Заодно я украдкой вздохнула. Ни у кого из нашей четверки не имелось не только учебника, но еще и тетради. Затем достала из казённой сумки казённую канцелярию и приготовилась слушать, прикидывая, насколько много нового узнаю на уроке истории в Талмироне, того, чему у нас не учили Валерии. посмотрела на преподавателя. Это был всклокоченный седой дракон в черной мантии, даже немного забавный, если и вообще можно такое сказать о драконах. Как только раздался мелодичный перезвон, означавший начало занятия, он подскочил из-за преподавательского стола и принялся расхаживать взад вперед по аудитории. «У меня будет для вас важное объявление, курс», — возвестил он. «Мы внимательно вас слушаем, магистр Рамзи». Раздался чей-то ленивый голос, и еще несколько однокурсников усмехнулись. Преподаватель кивнул, затем протянул к классу длань. «О да, наконец-то вы будете меня слушать», — заявил всем с ехицей. «Это лето я провел в спорах с деканом, пока тот не принял решение в пользу моего предмета. Поэтому все оценки, полученные на истории в этом году, пойдут в зачет боевых четверок и отразятся на вашем результате, с которым вы пойдете к отбору на турнир. да да произнес он не скрывая торжества в голосе у вас есть отличная возможность наконец таки узнать о чем идет речь на моем предмете это вызвало волну страдальческих вздохов среди моих однокурсников и обо мне на время забыли зато преподаватель не собирался оказывается у нас появилась новая студентка произнес он повернувшись ко мне встань человечка быстро произнес киран у нас так принято У нас тоже было так принято, просто я замешкалась, все еще не в состоянии поверить в свалившееся на меня счастье. Кажется, мне предстояло держать ответ на первом же уроке в первые же минуты Нового учебного года. Причем на истории талмирана о которой Валерий имели только отдаленное представление: Да еще и. Значит, Джоэлин Грей, произнес магистр Рамзи, когда я поднялась. Из Академии Астейры. Так и есть, магистр Рамзи, отозвалась я. «Ну что же, посмотрим, чему вы научились в своей академии, мисс Грей. Кстати, вы сейчас в четверке. «Кирана Велгарда», — ответила ему, поймав на себе мрачный взгляд капитана. Кажется, он уже собирался присоединиться к группе с лопатами у могильного камня. Начал хоронить результаты своей четверки, так и не дав мне ни малейшего шанса доказать, что никакое я не слабое звено. «Расскажите мне, что вам известно о войне Десяти островов, мисс Грей?» Вот что он у меня спросил. Но я знала, что это был вопрос с подвохом. И дело вовсе не в том, что почти два тысячелетия назад, тогда, когда суша в Талмирине еще плавала в море, а не парила над ним, подцапались обитатели десяти островных королевств и развязали междоусобную войну. Она оказалась столь кровопролитной, а магия в те времена была настолько мощной, что мир застыл на грани уничтожения. Но боги вмешались. В своей ярости они с такой силой ударили кулаком по морю, Что десять островов взмыли в небо, а за ними еще сотни других, более мелких. А там, где они провели рукой, возникла магическая грань, которая с каждым столетием становилась все более подверженной аномалиям и непроходимой. Она отделила людские королевства, а Салирии у Талмирана была самая протяженная граница от драконов. Именно так гласит легенда, но у нас имеются достоверные свидетельства того, что эта война действительно имела место. а конец ей положил магический катаклизм невероятной силы, последствия которого невозможно ликвидировать», — добавила я. Этому есть подтверждение в работах историков и мыслителей той эпохи. Затем перечислила нескольких, вспомнив название их трудов, после чего замолчала, удивившись тому, что в аудитории повисла тишина. «Все смотрели на меня широко раскрытыми глазами». «Я что-то сказала не так?» — спросила у растерянного преподавателя. Тот очнулся, смешно дернул головой с растрепанными волосами, после чего сказал, что это был превосходный и полностью исчерпывающий ответ. «Но у меня будет еще один вопрос, на этот раз совсем простой. Скажите, мисс Грей, какое событие приурочено к моменту воспарения островов и в последние полсотни лет по решению короля Эрика Мудрого проводится ежегодно, во избежание повторения той самой кровопролитной войны и ради примирения жителей островов, давно уже вошедших в королевство Талмирен? На это я серьезно задумалась, хотя вопрос, по мнению преподавателя, был простой. Если честно, то понятия не имела. Мы подробно изучали древние легенды. Я часами возилась в архивах и хранилищах, но о жизни драконов знала мало. Они всегда держались обособленно. Неожиданно Киран вскинул руку. «О, какая неожиданность, лорд Велгард!» — обрадовался преподаватель. «Я впервые вижу вашу поднятую руку за четыре года, что вы посещаете, пусть и с переменным успехом, мои лекции. Не стану мешать столь редкой инициативе. Слушаю вас». Киран поднялся со своего места, и я вновь подумала, какой же он здоровенный дракон. «Турнир десяти островов», — произнес капитан. «Об этом знают все в Талмироне, но могут не знать Валерии. Сильнейшие Академии Королевства выставляют по одной боевой четверке с каждого из островов». Король Эрик рассудил, что лучше уж пусть маги дерутся на турнире, чем в реальной войне, ведь врагов у Талмира хватает. И я задумалась. Интересно, какие у них могут быть враги? Уж точно не Алирия. У нас своих проблем выше крыши. Тут не до войны с драконами. Затем решила, что уже можно садиться, раз мы с Кираном дали исчерпывающие ответы. Но не тут-то было. «Мисс Грей, у меня будет к вам последний вопрос. Не на оценку, мне просто любопытно», — произнес преподаватель. «Последние полсотни лет наши маги усердно изучают магическую грань. Как Валерии отнеслись бы к тому, если бы аномалия исчезла, и наши королевства смогли жить как прежде, бок о бок?» Он склонил голову, явно ожидая от меня восторженного заверения, что да, это было бы великолепно, и мы, в только и мечтаем о возвращении высокомерных драконов с их правилами. «Негативно», — сказала ему, — «жители Алирии восприняли бы это крайне отрицательно». наоборот мы рады что магическая грань с каждым годом становится все менее проходимой и осталось всего два прохода ну кроме тех которыми пользуются контрабандисты но я надеюсь что грань продержится еще год и не закроется окончательно потому что мне все же хочется вернуться домой но почему искренне удивился преподаватель почему у вас такое отношение к жителям талмирана потому что Равенна Морс, ответила я он побледнел зато остальные в классе кажется не поняли о чем шла речь Вернее, вовсе не поняли, и потому я пояснила. После образования магической грани, талмиран несколько раз пытался захватить Алирию и соседние людские королевства, смехотворно утверждая, будто это когда-то были ваши территории. Но боги, похоже, рассудили иначе. Отгородили нас магической стеной и дали людям возможность жить спокойно, вдали от драконов. Но «Ну, спасибо вам за вопрос, магистр Рамзи. Надеюсь, и на него я тоже дала исчерпывающий ответ. Интересно, промелькнуло у меня в голове. «Сейчас он меня из пепелит выгонит из класса или отнимет у четверки все их баллы вместе с надеждой попасть на турнир десяти островов». Вместо этого преподаватель неожиданно объявил, что мы получаем плюс 10 баллов, наивысшую оценку. После чего мы перешли к разбору битвы при Карадаге. Так как ни у кого из пяти четверок не оказалось не только учебников, но и даже тетрадей, то магистр Рамзи мстительно снял у всех по 5 баллов, ну, кроме девичьей четверки. Но так как я знала о битве при Карадоге довольно много, то заработала нам эти пять баллов обратно. А Киран, кажется, впервые посмотрел на меня не как на слабое звено, доставшееся его четвёрке как проклятие самой последней наивысшей ступени, а как на ту, кто может принести баллы, пусть хотя бы на истории.